Еженедельник UIMS. Новостной бюллетень полустанка. Алабама. 28 апреля 1954 года. Салон красоты закрывается. Опал Батс извещает. В основном её услугами пользовались жёны путёйцев, и теперь в отсутствие платежеспособных клиентов она закрывает своё заведение и перебирается в Бермингем. По-моему, это знак времени. Когда я была маленькой, через наш город в день проходило больше 30 поездов, а сейчас всего 4-5. Шериф Грейди говорит, а части виной тому жуткая спешка, заставляющая всех запрыгивать в самолёты, отказываясь от железнодорожной поездки. Что до меня, то я сказала Уилбуру: "Ни за какие коврижки я не сяду в летающую консервную банку". Иджитжетт гуд говорит, и в кафе дела идут неважно. Очень надеюсь, что она продержится. Как же нам без кафе? Есть вероятность, что супер-пупер автомагистраль, о которой столько разговоров, проляжет рядом с нами, и тогда в городе будет полно приезжих. А хорошим Иджитже поведала, что её брат Жулиан переехал из Марианны в Кисеми и купил апельсиновую рощу в 2 акра. Из того же источника получена новость, что Бадди Тредгот по-прежнему в пятёрке лучших студентов и собирается стать ветеринаром. Ещё одна птичка, мать Бэгги, напела, что весьма скоро для её доченьки и Бадди прозвонят свадебные колокола. Мы знаем, что у парня было трудное начало пути, но теперь, похоже, его ждёт счастливая дорога. Всё. «У меня новости закончились. Присылайте, если есть свои вести, и постарайтесь, чтобы они были хорошие. Сейчас нам это очень нужно. До Туимс. По скриптум. Вот вам интересный факт из истории почты. Вы знали, что в Америке вплоть до 1913 года официально разрешалось пересылать детей почтовой бандеролью? Какое счастье, что в то время я не была почтмейстером».